Дни, когда семя бездумно бросала, проклинаю, Если б я знала, ах, если б я знала, теперь знаю, голос в крике надрываю, голос горечи срываю, пожинаю, пожинаю. Скошены травы, скошено сердце, Убрано поле. Вороны кличут, хватит ли, хватит ли, Хватит ли, хватит ли, хватит ли, Хватит ли боли. Господи Боже, прости и помилуй, Да за это жатву закончить пошли ты мне силы. Z wiosennia, z nowym rozświetleniem w tych Последняя с новым расцветом в эти борозды его